во франции частные заведения занимающиеся уходом за стариками контролируются десятком разных инстанций и у каждой свои стандарты это нормально так и должно быть я создала маленькую но идеально оборудованную лабораторию методику гемоциркуляции с применением яншенева иншеневой эссенции испытывала только на себе Для лечения гостей страдающих болезнью альцгеймера я применяла только проверенные апробированные министерством методики. Ре результатыты получались как во всех других заведениях, то есть неудовлетворительные торопиться с оппубликованием результатов своих изысканий я не хотела я знала времени у меня много впереди долгая старость здоровая и работоспособная. Конечно, я не застрахована от несчастного случая или чего-то в этом роде, но от болезни меня защитит мощный иммунитет, а от дряхления бояться нечего. В первый раз я приняла хрустальную радугу с массой предосторожностей, микроскопическую дозу и после длительного комплекса дыхательных упражнений. Ощущение было головокружительное. будто я не я а моя вырвавшаяся на волю душа которая летит сквозь космос мимами рядов звезд и не оглядывается назад потому что все лучшее впереди как только действие стимулятора начало ослабевать немедленно захотелось выпить еще но я удержалась по эту сторону любви проблем с самоконтролем не бывает страхи преодолены вожделение отсутствуют Иван иванович был бы мною доволен. Управлять движением крови при помощи яньшеневой стимуляции я училась очень осторожно и медленно, пока освоила все участки и зоны прошло несколько лет. Но когда гемоциркуляционная гимнастика стала ритуалом, с организмом начались чудеса. У меня, как уже было сказано, невероятно усилился иммунитет, нормализовалась артериальное давление, отладился метаболизм, даже выправилась возрастная дальнозоркость. А мелких неприятностях вроде простут или суставных болях я и думать забыла. Эффект был нали лицо, однако для полного всестороннего научно-обоснованного описания методики предстояло провести огромную работу. Прежде всего требовалось разобраться в природе воздействия препарата на организм и головной мозг, а также убедиться в отсутствии опасных побочных эффектов. многокомпонентные эксперименты и сложнейшие анализы выявили что панакс гинсинг маскулином, то есть жеешшень дикий мужской как назвала я корень ивана ивановича, не воздействует на химический состав крови. ее насыщению кислородом и жизнизне светом, то есть биоэнергией, скорее способствует тренировка дыхания. Яйншйнджи проникает сквозь гематоэнцефалический барьер и многократно усиливает аксонодденентритную трансмиссию, являясь мощнейшим стимулятором нейромедиации. Если процессом управляет воля специально подготовленного и осторожного человека, возможно поочереное прокачивание различных участков мозга что препятствует старению его клеток и улучшает кровоснабжение так что со временем эту своеобразную гимнастику можно производить и без помощи яншевого стимулятора но препарат позволяет усилием воли направлять кровь в мельчайшие кровеносные сосуды что особенно важно для профилактики дегенерации тканей головного мозга недаром иван иванович называл свой эликсир смешным словом точилка никаких побочных эффектов я не обнаружила ни одного хотя это направление исследований заняло у меня больше всего времени постепенно я определила главную проблему на решение которой будет ориентирован разрабатываемый курс лечебно профилактических мероприятий не просто предупреждение о болезни Альцгеймера, а коренная переоценка самого понятия «старость», превращение худшего этапа человеческой жизни в лучший, не более и не менее. Как ни странно, ученые до сих пор со всей определенности не могут ответить на вопрос, что такое старение и почему живые организмы старятся. Существует две гипотезы. вернее две группы гипотез. Пер предполагает, что это некий запрограммированный процесс, необходимые условие естественного отбора и выживания биологического вида. Но в этом случае для человеческой популяции необходимость в таком защитном механизме давно отпала.